В конце центрального проезда аллеи высоких вязов свернули в боковую аллею. Все произошло очень быстро. Гроб на веревках опустили в могилу. лея бросила туда красные цветы. Агент похоронного бюро извлек из кармана маленькое крапило для последнего и вряд ли нужного окропления. Шофер сложил венки у могилы, которые уже начали забрасывать землей могильщики. Лео и Пьер сели в машину, Люка и лис. Последние дни они не расставались. Пустой катафалк уехал. Дома они предложили кофе всем собравшимся. И тем, кто был с ними на кладбище, и тем, кто, застряв в пробках, застал только заканчивавших работу могильщиков, сперва все молчали, потом мало-помалу разговорились. Скорбные слова мешались с веселыми. Вздохи. С улыбками, даже смехом, давно не встречавшиеся друзья, договаривались увидеться. Наконец все ушли. Лея закрыла дверь в комнату Эдуара, отключила телефон и стала прибирать в гостиной. Смекалось. Кто-то позвонил в дверь, они не открыли. Сидя рядом в полутьме, оба молчали. как молчали еще недавно, боясь потревожить сон того, кто их покинул, и им, казалось бы, он все еще с ними. Четверг утро. Пришли письма соболезнования и запоздалые поздравления с рождением ребенка. Они решили прибраться в развороченной квартире. Пьер выбросил в мусорный ящик ношенное детское белье. Леа разобрала и уложила в чемодан новые вещи для раздачи. Соски и бутылочки были уложены в коробку и убраны в глубину шкафа. Временами Лея застывала и пристально смотрела на пустую колыбель. Она не произнесла ни слова жалобы и не пролила ни слезинки. Когда все было прибрано, Пьер обнял ее, и несколько минут они стояли посреди детской. Приехала алис и увезла Леа обедать. Пьер пешком пошел в Люксембургский сад. Париж изнавал от пыльной жары. Уже месяц, как началась осень, но за исключением нескольких луж, оставшихся от вчерашнего дождя, все было похоже на лето. По аллеям бродили туристы и зеваки, на скамьях дремали и беседовали старики, играли детишки. Пьер шел по аллеям, покачиваясь, как тяжело больной, едва видел окружающих и чувствовал себя безмерно одиноким. Голоса, крики, движения — ничто не задерживалось в его сознании. Так он бродил час за часом, словно искал сына, только теперь начинаю понимать, что его больше нет. Пришел домой только с заходом солнца, Лео еще не возвращалось. Пьер лег на пол рядом с колыбелью Эдуара и заснул. когда Лео разбудил его к ужину. Была уже полночь. Он получил письмо от Бланши и долго держал его в руке, прежде чем прочесть. Слова пустые, бедны, они не могут передать, как болит сердце, оно рядом с вами в минуты горе. Мне страшно и больно вместе с вами из-за пустоты и бессилия перед лицом смерти. Это ужасно. Больно из-за того, что вы столкнулись с ужасом. Невыносимо думать о вашем кровоточащем сердце и не мочь прижать вас к себе, дать вам хоть немного тепла, зная всей душой рядом с тобой в эти дни, и буду так долго, как ты пожелаешь. Бланш. скриптум Гаэль очень опечалена. Ей хотелось бы пожить у вас этот школьный год, если вы с Лео согласны. Она записана в лице Монтейне. Быть может, прав был Эрик. «Все эти отпрыски ушедшего времени, — говорил он, — либо не хотят иметь детей, либо имеют детей, которые не хотят жить. Вы еще можете опровергнуть его слова. Я предпочла бы тысячу раз умереть». чем ослепнуть, но, узнав от Алис о болезни вашего сына, молила Бога взять у меня зрение и спасти ему жизнь. Бог не внял моей молитвы. Через месяц дома у Пьера случился инфаркт. Глава шестая. Пьера перевезли в больницу Кушен. В машине скорой помощи он очнулся. Лея всю дорогу держала его за руку и пыталась успокоить, улыбаясь так напряженно, что ее лицо казалось перекошенным. Обследование, анализ крови, посевы обнаружили инфекцию, с которой организм справился бы сам, не будь он так ослаблен. Но инфекция, не встретив сопротивления, обосновалась на сердечном клапане, повредила его, и теперь надо было ставить искусственный клапан. Нужна операция, сказал Пьеру на обходе заведующий отделением. Мы подключим вас на круглосуточную инфузию на несколько недель, чтобы наилучшим образом подготовить к операции. Пьер доверчиво отдался в руки врачей. Они проводили обследование, обсуждали результаты и принимали решения. Для него, филолога, они были переводчиками и столькователями текстов. которых он не мог прочесть сам, и потому непонятных. Так началась подготовка к операции, неприятные процедуры, ставшие затем из-за постоянного повторения такими же привычными, как пробуждение, еда и сон. Очень скоро такая жизнь, несмотря на все тяготы, стала обыденной. Пьеру приходилось лежать на спине, и он плохо спал. Капельницы сменяли каждые четыре часа, и он засыпал только после последней замены на заре. В семь часов по коридору привозили тележку с завтраком. Санитарка, экспансивная девушка с мартиники, ставила чашку кофе с молоком, булочку без соли, масло и конфетюр на столик, придвигала его к Пьеру и неизменно спрашивала, «Видели интересные сны? А вы?» После завтрака приходила сестра. Брала кровь на анализ, меняла капельницы, уносила судно. Потом являлся заведующий со всей бригадой обслуживающего отделение. Потом отдых до полудня. Ленч был обильный. Пьеру ничего не хотелось, но он старался отведать от каждого блюда, чтобы избежать упреков старшей сестры. От нее ничего не ускользало. Потом он отдыхал, дремал, пытался читать... И до обеда, который подавали в шесть часов, принимал посетителей. Они, как сговорились, задавали одинаковые вопросы и произносили одни и те же пожелания. Представляя Лео врачу, Пьер почему-то сказал «Мать моего умершего сына». В отделении за пределами палаты жизнь складывалась из драм страданий и смертей, но это скоро стало привычным. банальным, монотонным. Прошло десять дней. Теперь только три регулярные процедуры раздражали его. Он так и не сумел к ним привыкнуть: Смена мочи приемника, инфузионные аппаратуры и использование судна. Особенно неприятно было возня с судном. Пьеру прикованному к капельницам на подвижные штанги разрешали вставать лишь на несколько минут утром, чтобы побриться и почистить зубы. Вначале это было унизительно. Надо звать санитарку. Она подкладывает судно, ждет, пока он закончит, и уносит сосуд, чтобы опорожнить в унитаз».